Глава 20. Похоронив мужа, Соня впала в прострацию. Она часто плакала. Много думала о смерти, угнетенное и подавленное состояние сопровождалось упадком сил и безразличием. Впервые в жизни Соня ощущала себя беспомощной и жалкой. Она не знала, как ей жить дальше, а главное – где. Возвращаться в Приреченск, ехать в Москву или оставаться здесь – Каждый вечер, сидя на палубе Санни, она размышляла об этом, пытаясь принять решение, но либо засыпала, либо мысли перескакивали на что-то другое. Санни приходила в упадок, ржавела, подтекала, подгнивала, она тоже была в прострации. Однажды поутру, когда Соня только встала, к причалу подошел мужчина. Она узнала его, это был приятель мужа Сергей, именно он дал Боре денег в долг. — Привет, — поздоровался он, — неважно, выглядишь. — Знаю. «Могу я подняться на борт? Поговорить надо». «Валяй». Когда Сергей ступил на мостик, Санни заскрипела возмущенно. «Как дела у тебя?» Издалека начал гость. «Да так. Что делать, думаешь? Не знаю пока». «Ты прости меня, Соня, я понимаю, ты мужа потеряла и тебе сейчас не сладко, но войди в мое положение». «Говори конкретнее, Сережа. Долги возвращать надо? Я верну». «Когда? Я не могу ждать вечно, у меня сейчас у самого трудности, мне нужны деньги». «А сколько я тебе должна?» — Сергей назвал сумму, Соня, услышав ее, поперхнулась чаем. «А ты как думала?» — нахмурился Сергей. «У меня, кстати, и расписка есть, вот». Он протянул Соне бумагу, почерк и подпись мужа, она узнала. «За какое время я должна вернуть тебе эту сумму?» «Я не изверг и понимаю, что разом ты ее не сможешь вернуть, поэтому давай по частям». В течение полугода, если продлеваем на год, то пойдут проценты. Хорошо, договорились. Сергей ушел, а Соня осталась сидеть на палубе до вечера, просто сидела, смотрела на воду и вздыхала в унисон с санни На следующее утро Софья дала объявление в газету о продаже яхты, ей не хотелось расставаться со старушкой, но иного выхода не было, долги за яхту она могла вернуть, только продав ее». Покупатель нашелся быстро. Пришел, осмотрел Санни, вроде остался доволен, хотя, конечно, заметил, что яхта уже старенькая. Спросил цену, Софья назвала, покупатель рассмеялся. «Ты что, красавица, с ума сошла?» Долго не мог успокоиться он. «Откуда такую цену взяла?» «Половину дам, и то лишь из симпатии к тебе». «Но мы с мужем покупали яхту за эту сумму, а сколько вложили в нее?» «Ну, что я тебе могу сказать? Лоханулись вы с мужем. Не стоит это корыто таких денег». Так что по рукам. Но Соня не согласилась на предложенную первым покупателем цену, решила, что мужик ее разводит и стала ждать других предложений. Но все люди, что приходили смотреть яхту позже, давали еще меньше. «Что ж нам делать-то с тобой, старушка?» — спрашивала Соня у почти тезки, а та только охала в ответ. Спустя неделю две девушки, молодая и старая, вышли в море. Соня продала снаряжение Бориса и свои украшения, наняла рулевого и механика, С их помощью подготовила яхту к работе, и их навигация началась. Через полгода Соня смогла вернуть три четверти долга. На погашение его остатков ушло еще столько же времени, проценты Сергей назначил немалое. Когда, наконец, Соня расплатилась окончательно, она испытала смешанное чувство вроде и облегчения от того, что никому ничего не должна, но и какую-то странную грусть. Год она жила, имея четкую цель перед собой, а теперь что, к чему стремиться, пустота впереди. Чтобы вновь не впасть в прострацию, Соня продолжала работать, только теперь не рвала жилы, появилось свободное время, и она снова вернулась к спорту, рафтингу, волейболу, бейсболу, увлеклась тайским боксом и стрельбой, она воспряла духом, но жила только настоящим, не загадывая на будущее. А старушка санни не сдавала на глазах, дряхлела и впадала в маразм, могла остановиться, когда рулевой пытался разогнать ее, и наоборот. «Продавай яхту, пока не поздно», — сказал он ей. «Только много не дадут за нее, если вообще найдется покупатель. Тогда, может, ее оставить? Если денег на ее обслуживание не жаль, оставь. Но в море на ней выходить я бы не советовал». Соня не стала продавать старушку. Она продолжала жить на ней. а себе нашла работу, не связанную с морем. В секции бокса она познакомилась с директором крупного охранного агентства, и он предложил ей попробовать себя в качестве телохранителя. В последнее время спрос на женщин-бодигардов вырос, и кадров не хватало. Соня отучилась в школе телохранителей, сдала экзамены, получила лицензию. Первым ее клиентом стал сочинский бизнесмен. Он подозревал, что один из партнеров собирается его убрать, чтобы завладеть долей, и Соня изображала любовницу бизнесмена, ночевала в доме, когда клиент приглашал друзей на пикник. Через 10 дней его пытался убить охранник партнера. Соня его обезвредила, клиент остался жив и доволен работой своего телохранителя. Так у Софьи началась новая жизнь, опасная, но интересная. Карим сам ее нашел. Соня как-то охраняла его товарища, когда тот приезжал в Краснодарский край. И он рассказал о ней Каримову. Старик захотел заполучить ее в свою команду. Бодигардов у него было несколько, но все мужики, ни одной женщины... А тут не просто баба, умеющая стрелять и драться, а психолог с образованием, не телохранитель, находка. Когда Соня получила предложение от Каримова, то не раздумывая приняла его, а перед тем, как покинуть город, вышла с Саней в море. Старушка еле-еле двигалась и вскоре заглохла. Соня сидела на палубе, смотрела на воду, на небо, на луну, вернее, на луны, на ту, что в небе, и ту, что в море, в небе круглое, четкое, В море зыбкая, струящаяся. Одна настоящая, вторая лишь ее отражение. Но как одна без другой? Точно как мы с Никой, подумалась вдруг Соня. И каждый из нас считает себя луной, а сестру своим отражением. Соня просидела так до рассвета, затем спустилась в трюм, чтобы пробить в дне дырку. Она решила затопить старушку, чтобы умерла достойно и упокоилась там, где должно на дне морском. Соня отплыла на лодке от Санни и смотрела, как она погружается в море до тех пор, пока на поверхности не остался кончик мачты с флажком. Санни помахала им на прощание и скрылась в пучине. Соня вытерла мокрые глаза, развернула лодку и погребла к берегу, а утром она вылетела в Москву. С тех пор прошло полтора года, Соня оказала Кариму много услуг, зачастую не связанных напрямую с его безопасностью. Теперь у нее тоже было задание, и чтобы его выполнить, Соня подняла пистолет и направила его дуло на лоб Влада Соловьева. «Это называется из огня да в полымя», проговорил он, страха в голосе не было, одна усталая обреченность. «Где Колязин? спросила Соня. «В доме. Лежит без сознания, но скоро оклемается». «Это вы его вырубили?» «Не совсем», — он хмуро посмотрел на Соню. О чего мы разговариваем, не пойму, кончайте меня и дело с концом. Я не собираюсь вас убивать». «Да? Тогда почему держите на мушке?» «Я опущу пистолет, если вы обещаете не делать глупостей». «Каких? Пытаться меня вырубить или убежать? Обещаю». Соня перед тем, как опустить оружие, сунула руку в карман Влада и вытащила его пистолет. «Так мне будет спокойнее», — сказала она, убрав его за пояс джинсов. «А теперь пойдем». Он не стал спрашивать, куда, просто двинулся за ней. Когда дошли до калитки, она указала на пустую бутылку. «По ней я поняла, что вы в доме. Я заметила, у вас на кухне много пустых бутылок именно этой воды. С лимончиком, поэтому не ушла, когда мне не открыли». И снова Влад оставил ее реплику без комментария, но через несколько секунд заговорил. «Соня, могу я попросить вас кое о чем? Сначала озвучите просьбу». «Передайте это Галке», — он вытащил из кармана бархатный мешочек, в котором что-то лежало. «Скажите, не понадобилось, а еще?» «Что я не забуду ее никогда». «А сами вы это не можете сделать?» «Что?» «Вернуть содержимое мешочка и сказать ей эти слова?» «Покойники не разговаривают?» «Но я же сказала, что не собираюсь вас убивать». «Не вы, так кто-то другой, какая разница?» «А ведете вы меня в укромное местечко, чтобы там прикончить?» «Мы уже пришли», — сказала Соня, — «и разве это похоже на укромное местечко?» Влад посмотрел на здание, на которое она указывала, в нем располагалась гостиница, маленькая, всего на восемь номеров. В ней останавливались обеспеченные люди, приезжающие на выходные порыбачить. «Заходите, что же вы?» Влад толкнул дверь, пошел в фойе, куда двигаться дальше он не знал, «нам направо», — подсказала Соня. Они повернули в коридору, у последней двери, она остановилась и стукнула в нее. «Открыто!» — послышалось изнутри. «Заходите!» Соня кивнула Владу, давая понять, что он должен войти первым. Он так и сделал, шагнул за порог, Соня следом. Они оказались в просторном гостиничном номере, отделанном в деревенском стиле. На потолке мощные балки, на стенах пейзажи да декоративное ружья, на полу шкура. На ней массивное кресло из дуба, а в нем старик с царственной осанкой. «Ну...» Но... — Здравствуй, Русик, — сказал он, увидев Влада. — Здравствуйте, Артур Рустамыч. — Давненько не виделись. — Два с лишним года. — Да ты садись, чего встал, — и указал на второе кресло. Влад опустился на сиденье. Соня прошла к дивану, села. Если бы Карим попросил ее уйти, она так бы и сделала, но он не попросил. — С чего начать, даже не знаю, — усмехнулся Карим. — Начните с главного. — Я рад, что ты жив. Гримаса недоверия исказила черты Влада. «Не веришь?» — покачал головой Карим. «А другу своему, Егору, верил. На слово. Почему?» «Вы сами ответили до того, как спросить. Он был моим другом». «Дерьмом он был. Поэтому вы приказали его убить?» «Я?» Он сначала рассмеялся, затем посмотрел на Соню, та недоуменно пожала плечами. «Сынок, ты что-то путаешь. Егора убил ты». «Вы с ума сошли? Я его пальцем не трогал, и если понадобится, я смогу это доказать». «Да. Тогда как ты объяснишь тот факт, что его труп был вытащен из твоего дома?» Соня стала тому свидетелем. «Егора убили в моей квартире, но это сделал не я, меня и дома не было, когда это произошло. Странно». «Послушайте, я ничего не понимаю», — простонал Влад. «Объясните мне хоть что-то». «Хорошо. Итак». «Моя дочь умерла от передозировки. Я наорал на тебя, прогнал, ты уехал, Егор остался. Потом он заявился к вам домой и сказал, что я тебя проклинаю, желаю твоей смерти, а раз так тебе ничего не остается, как умереть самому. Откуда вам это известно? Об этом позже, идем далее. Ты соглашаешься с другом и отдаешься на его волю» нет я бы не так сказал как хочешь смысл от этого не меняется ты верил егору в свою судьбу и в результате получил то что получил зато жив остался да никто не собирался тебя убивать идиот повысил голос карим я жесток но не беспощаден в том что моя дочь умерла есть часть твоей вины но и моей тоже я был в ответе за нее «Прежде всего я. Да, я был страшно зол, проклинал тебя. И какое-то время желал твоей смерти, но не отдавал приказа убить тебя. Откуда тогда Егор взял это? Он просто все выдумал. Воспользовался твоей безграничной верой в него и, конечно, твоим горем. Не будь ты так погружен в него, не отказался бы столь легко от славы, положения, семьи, наконец». Но ты был не в себе, поэтому Егор смог провернуть свою аферу. Но зачем ему это нужно? Чтобы занять твое место, все ради этого было задумано. Но Егора устраивал его положение, и он совершенно мне не завидовал. «Какой ты все-таки наивный идиот!» — с досадой протянул Карим. «Успешным людям все хоть немного завидуют. А уж человек, годами мечтающий о славе тем более. Но он говорил мне, что перестал мечтать о ней и понял, что это бесполезно. Говорить можно все, что угодно, а думать и чувствовать иначе. Да откуда вы знаете, что он чувствовал? Я же сказал. Об этом позже и не перебивай меня. Карим погрозил Владу пальцем, это его любимый жест, как без него. «Короче, когда я с проклятиями прогнал тебя, у Егора родился план». Он задвигает тебя, причем с согласия родителей, а сам выбивается в дамки. Ведь именно он предложил мне аферу с заменой тебя другим певцом. У меня и в мыслях такого не было. К тому же я очень сомневался, что твои родители согласятся на это, но они согласились. Но сразу сказали, что твое место должен занять Егор. Догадываешься, кто их надоумил?» Влад кивнул. «Долин». Планировал работать под тебя только вначале, а потом сменить стиль и делать то, что нравится ему. Разве он работал под меня? По-моему, он сразу выбрал совсем другое направление. Потому что у него не получалось петь так, как ты. Когда я присутствовал на записи песни, которую ты написал, он сказал, что нашел тетрадь с нотами и стихами у тебя в квартире, я пришел в ужас. Он исполнял ее чудовищно, без эмоций, страсти да еще с постной рожей, просто вытягивал ноты и все. У автора текста душа рвалась, а у исполнителя ее как будто не было. Мы худо-бедно записали две баллады, не такие эмоциональные, а остальное материал пришлось спешно покупать. Влад предлагал свои песни, но это был какой-то ужас. Я знаю, он и мне предлагал, когда еще работал у меня на подпевке. Я очень пожалел о том, что согласился на ту аферу, Но ничего уже нельзя было поделать. Я вбухал кучу денег в рекламу, и их пришлось отбивать. Я думал тогда, что лучше бы Руслан умер для всех, на этом я бы тоже заработал. Не так много, конечно, ты же не Майкл Джексон. И мы не в Америке, но все равно. Мы зарабатываем в основном концертами, так что от моей смерти выгода была бы небольшой. Вот на этом Егор и сыграл, а я повелся потому что искренне считал, что он справится. Он же поет, танцует и знает, как ты работал с публикой. Одного я не учел, что ты — настоящий артист с божьим даром, а он — ничтожество с неплохим голосом». Карим нахохлился, как замерзшая птица, но сразу же встряхнулся и продолжил. «Все оказалось не так плохо. Новый Руслан нашел своего слушателя, и мы начали зарабатывать». Вот только мне никогда не нравилось сотрудничать с людьми небольшого таланта. Я ж продюсированием занимаюсь больше для души. Деньги мне приносит другой бизнес. И работать с Егором мне было не в кайф. Контракт с ним я продлевать не собирался, о чем ему сообщил. Парень, конечно, сразу просек, что как только мы расстанемся, его карьере конец и начал активно зарабатывать. Чем? Ты что, телевизор не смотришь? Почему же смотрю? Сюжет о Руслане в криминальных новостях видел? Вы про обыск в его студии и наркотики, которые там нашли? Совершенно верно. Их ему не подбросили? Кому это надо? К тому же, если бы подбросили, то не такое огромное количество. Несколько кило еще где-то взять надо. Никогда бы не подумал, что Егор свежется с наркотиками. Это такой грязный бизнес, зато прибыльный. Егор был всего лишь курьером, он много ездил по стране с гастролями и захватывал с собой пару пакетиков. Но он все же попал под подозрение. В отделе по борьбе с наркотиками не дураки работают, вычислили. И заявились с обыском на его квартиру и в студию. Сам он, как выяснилось, тогда в деревне был, в том самом доме. Ему кто-то из ребят, находящихся в студии, во время обыска смог позвонить и предупредить, и Егор сразу сделал ноги, больше я его не видел. Он звонил мне четыре дня назад, говорил, что у него крупные неприятности и дал понять, что их ему создали вы. И я тоже. Поясните. В квартире Егора наркотиков не обнаружили. Зато нашли дневник, Долин вел его многие годы, я раздобыл его копию. Так вот откуда вы все знаете? Карим кивнул. Соня знала, что эта копия лежит сейчас у него в портфеле. И он иногда достает ее, чтобы перечитать одну единственную запись. «А вот теперь я скажу то, что заставит тебя окончательно разочароваться в так называемом друге», — вновь заговорил Каримов. «Героин для Джекки доставал именно он. Быть такого не может». «Еще как может. Егор не только твоей карьере завидовал, но и личной жизни. Ему всегда твои девушки нравились больше своих, особенно Джекки». Он был влюблен в нее, она знала это, вот и вела из Егора веревки. Так тот героин, что убил Джеки, достал Егор. Как он мог, если любил, а вот так, хотел быть нужным хоть в чем-то? Они замолчали, пауза продлилась довольно долго, и первым ее нарушил Влад. «Когда вы узнали об этом, вы послали последу Егора киллера и покосился на Соню, то есть ее луну». Соня не сдержала усмешки, Карим тоже улыбнулся. «Луна работает в моей службе безопасности, она телохранитель, а не убийца. А еще она сотрудничает с детективным агентством, которое тоже принадлежит мне. Я поручил ребятам разыскать Егора, Луну тоже подключил. Но у нее умер дедушка, и она вынуждена была выйти из дела». Но Егор был уверен, что за ним охотится именно она, и даже имел при себе ее фото. «В нашем агентстве завелся стукачок», — проговорил Карим, обращаясь к Соне. Она кивнула. Давно подозревала об этом, а Карим снова обратился к Владу. «Что я могу сказать тебе? Луна у нас самый ценный сотрудник, важняк. Вот Егору они прежде всего и сообщили». А он увидел ее на улице, узнал и решил, что она его выследила. «Поразительное стечение обстоятельств, не правда ли?» — подала голос Соня. «Да». Удивительное, согласился с ней Карим. «Если бы я смотрела кино, где сюжет развивался бы так, как в нашей истории, я долго бы смеялась, потому что не бывает таких совпадений, чтобы люди вот так лишь по воле судьбы столкнулись в одном ничем не примечательном месте». Анекдот есть на эту тему. Проститутка отправилась в круиз по морю. Вдруг начинается страшный шторм, корабль дает течь и начинает тонуть. Проститутка падает на колени и обращается к Всевышнему. «Господи, ну ладно меня ты наказываешь, я падшая женщина, а других-то за что?» «А голос с небес ей отвечает, зря я что ли вас, бледей, столько лет собирал?» Соня хмыкнула, матерное слово ее не покоробило. Другое, более корректное, тут было бы не так уместно. «А кто украл труп?» — спросил вдруг Влад. «Я», — ответила Соня. Когда Галка заявила нам, что за стенкой у нее живет Руслан, я ей не поверила, но, увидев вас, решила, что вы действительно похожи. Я тут же позвонила боссу, он заинтересовался и велел к вам присмотреться, и я, проводив сестру, вернулась к вашему дому. Я заметила, как вы нервничали, как тряслись ваши руки, а тут еще гость к вам заявился, бандитской наружности. Я думала, он вам угрожает или что-то в этом роде». Но оказалось, вы встретились, чтобы избавиться от трупа. Естественно, мне нужно было посмотреть, кого вы засунули в мешок. Я оттащил лодку в сарай и... «Звонит мне», — перебил ее Карим. «И сообщает, что Руслан жив, но и мертв. Я решил, что у девушки крыша поехала. Она просто говорила тихо, и я плохо расслышал. Артур Рустамыч велел мне сделать так, чтобы труп обнаружили, а пока он добирается до Приличенска, присмотреть за Русланом номер один, чтобы не сбежал. «А зачем вам понадобилось, чтобы труп обнаружили?» «Я ж был уверен, что Егора убил ты, и ты должен был получить за это по заслугам. Только мне очень хотелось до того, как тебя арестуют, с тобой встретиться, поговорить и сказать, что не держу на тебя зла. Я рад этому, только не убивал я Егора». «Тогда кто?» «Может, он навредил не только нам?» — предположил Влад. И в этом городе, где все мы мистическим образом оказались, в одно и то же время есть еще кто-то, знакомый с ним и желавший ему смерти? Скорее всего, его нашли те, для кого он перевозил наркотики, предложила свою версию Соня. Кому нужны свидетели, вот его и убрали. Это наиболее вероятно, подвела ток Карим. Но пусть с этим милиция разбирается. Он поднялся, поводил плечами, чтобы размяться. Ну что, Русик? — обратился он к Владу. — Будешь возвращаться в Москву или тут останешься? — Конечно, вернусь. Я отчаливаю через два часа. Если успеешь собраться, могу тебя с собой захватить. — Нет, спасибо. Я немного тут задержусь. Есть кое-какие дела. — Лучше вам поторопиться, — сказала Соня. — Колязин может с вами поквитаться. — Не поквитается, — возразил Карим. — В больнице он, наверное, уже. Звонил перед вашим приходом, сказал, что Влад его покалечил и просил накинуть денежек за физический ущерб. Наивный парень все еще думает, что ему что-то обломится. Артур Рустамович прошел к окну, выглянул на улицу. — Как ты тут жил, бедняга? — проговорил он задумчиво. — Такая серость кругом! — и, обернувшись, спросил у Влада. — Желаешь выпить? Тебя, наверное, сейчас этого хочется больше всего. Нет. Больше всего мне хочется позвонить родителям. И, попрощавшись с Каримом и Соней, вышел из номера. Дверь Руслан за собой не закрыл, и было слышно, как он, идя по коридору, говорит в трубку. «Ну, здравствуй, мамочка!» «Вот и я!»